Приказ строения богоделин возник только во второй половине XVII века, и то по почину и на средства царя, а исполнение приговора того же стоглавого собора об учреждении городских церковных училищ, кажется, всего меньше заботил отцов собора, постановивших учредить эти училища и обладавших слишком достаточными для того материальными средствами.